А она узнала это от слуг, что и эти господа имели одну привычку с моим мужем и спали не иначе, как с парой пистолетов у изголовья. С приезда своих друзей Гораций посвятил им почти все свое время. Впрочем, развлечения развлечениях были те, что и в Париже. Поездки верхом, поединки на шпагах или пистолетах. Таким образом прошел июль. В половине августа граф сказал мне, что он вынужден через несколько дней расстаться со мной на два или три месяца. Это была первая разлука со времени нашего супружества, и потому я испугалась при этих словах графа. Он старался успокоить меня, говоря, что эта поездка, которую я считала, может быть, очень далекой, была в одной из провинций, самых близких к Парижу, в Нормандию. Он ехал со своими друзьями в замок Бюрси. Каждый из них имел свой деревенский домик, один в Андее, другой между Тулоном и Ницей, а тот, который был убит, в Пиренеях. Так что каждый год они попеременно принимали друг друга, когда наступало время охоты, и проводили три месяца друг у друга. В этот год была очередь Гарация принимать своих друзей. Я тотчас предложила ему ехать с ним, чтобы содержать в порядке его хозяйство. Но граф отвечал мне, что замок был только сборным местом для охоты, плохо содержащийся, плохо обставленный, удобный только для охотников, которым везде хорошо. Для женщины, привыкшей ко всем удобствам и роскоши, он не годится. Впрочем, он отдаст распоряжение, чтобы там все было переделано, и когда вновь наступит его очередь принимать своих гостей, я смогу его сопровождать и сделать честь его дому, приняв на себя обязанности благородного капелла. Этот случай, показавшийся моей матери таким простым и натуральным, обеспокоил меня чрезвычайно. Я никогда не говорила ей ни о печали, ни о ужасе Горация, которые казались мне так мало натуральными, что я предполагала причину, о которой он не хотел или не мог рассказать. Однако с моей стороны так смешно было мучиться из-за трехмесячного отсутствия и так странно настаивать на поездке, что я решила скрыть свое беспокойство и не говорить более об этом путешествии. День разлуки наступил. Это было 27 августа. Граф и его друзья хотели приехать в Бюрсит к началу охоты, то есть к первому сентября. Они отправились на почтовых и приказали послать за собой лошадей, которых слуга Малаец должен был сопровождать до самого замка. В минуту отъезда я залилась слезами, увлекла Горация в комнату и в последний раз просила взять меня с собой. Я сказала ему о своем непонятном страхе, припомнила ему печаль и необъяснимый ужас, которые вдруг овладели им. При этих словах он покраснел и в первый раз при мне выразил нетерпение. Впрочем, в ту же минуту он опомнился и, говоря со мной с чрезвычайной лаской, обещал, если замок удобен для моего проживания, в чем он сомневается, написать, чтобы я к нему приехала. Положась на это обещание и надежду, я проводила его гораздо спокойнее, чем сама ожидала. Однако первые дни нашей разлуки были ужасны. Но, повторяю, не от страданий любви это было неопределенное но постоянное чувство страха, большого несчастья. На третий день после отъезда Горацио я получила от него письмо из Каена. Он останавливался обедать в этом городе и поспешил написать мне, помню, в каком беспокойстве он меня оставил. Это письмо меня несколько успокоило, но последнее слово возобновило опять все мои опасения, тем более сильные, что они для меня одной были существенными, а всякому другому могли бы показаться смешными. Вместо того, чтобы сказать мне «до свидания», граф написал «прощайте». Пораженный ум обращает внимание на мелочи. Мне сделалось почти дурно, когда я прочла это последнее слово. Я получила второе письмо от графа из Бюрси. Он нашел замок, который не видел уже три года в ужасном беспорядке. Едва отыскалась в нем одна комната, в которую не проникали дождь и ветер. Бесполезно было бы думать о возможности приехать к нему в нынешнем году. Не знаю отчего, но я этого ожидала. Письмо это произвело на меня меньше впечатления, чем первое. Через несколько дней после этого мы прочли в нашей газете первое известие.